Глава тридцать Цвет воинства. А что же наш тетларций? Марций. Он занят составлением указов. Велит одних казнить, других изгнать. С тех выкуп требует, а тем грозит. Криолан. Черты лица и осанка пленного аббата выражали забавную смесь оскорбленной гордости, растерянности и страха. — Что это значит, господа?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 Алин из злощины — такой человек, что коли раз сказал, то непременно сдержит свое слово. — Вы все шутите, — сказал растерявшийся Приор с натянутым смехом. — Я и сам большой охотник до удачной шутки. Однако <смех> эта шутка продолжается уже целую ночь напролет, так что пора бы ее прекратить. — Я теперь так же серьезен, как монах, — в исповедальне отвечал Оксли. — Вам придется уплатить порядочный выкуп, сэр Приор.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 «Не то может случиться большая беда. Судя по тому, что нам донесли лазутчики, ты его застанешь в ближайшей прецептории Ордена. Так ли я решил, лихие мои товарищи?» Йоманы по обыкновению выразили свое полное согласие с мнением вождя. Айсаак, утешенный вестью, что его дочь жива, и можно попытаться ее выкупить, бросился к ногам великодушного разбойника.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 Ведь может, искреннее твое раскаяние и добрые пожертвования на усыпальницу святого Роберта доставят неожиданную благодать и тебе, и твоей дочери Ревеке? Я скорблю об участи этой девицы, ибо она весьма красивая и привлекательная. Я ее видел на турнире в Ажбе. Что же касается Бриана де Буагельбера, то на него я имею большое влияние. Подумай же хорошенько, чем ты можешь заслужить мое благоволение»,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 То есть отвергли слово Божие и мудрости нет в них. «Проптерия даба мулерис, эуром экстерис. Я дам жён их чужестранцам, то есть храмовникам в настоящем случае. Это заурос эором оиредибус алиенис, а сокровища их другим сирич в настоящем случае вот этим честным джентльменам.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 и выстрелил в дикого гуся, летевшего большиня над их головами, впереди целой стаи, которая направлялась к уединенным болотам далекого Холдернесса. Слегка взмахивая крыльями, птица, пронзенная стрелой, упала на землю. — Смотри, каприор, — сказал Локсли, — тут вам такое множество гусиных перьев, что всему аббатству в Жорво на сто лет хватит, благо ваши монахи не ведут летописей.